Глава 14. "А что там в фудзи?" уточнил латник, развалившись в своём на вид не самом удобном троне. "Зато выглядит красиво и статусно. А для него это самое главное". "Просто слохи", махнул рукой невидимка. Епашки говорят, что там есть поселение, которое захватил какой-то модный мужик. И вот по слухам, у этого мужика золотая стела в городе. Но опять же, это лишь слухи. На проверить надо. Пожал он плечами. Слухи, задумчиво пробормотал себе под нос, главарь. тогда сам сгоняй. Я подожду, посмотрю через вот эту штуку. Он указал на зависший в воздухе квадрокоптер. Э, хренет вещицы, конечно. Да и погоняю, кстати. Нет. Он привязывается к интерфейсу. Без запинки собрала Джесс. Так что при всём желании не смогу. Ну что, погнали? Дождавшись утвердительных кивков сначала от лидера, а затем и от невидимки, она открыла очередной портал. Прямо к подножию небезызвестной горы в Японии. А там уже сам разберётся, где искать поселение. Виктор — напоследок крикнула она уже пропавшему в пространственном разрыве парню. — Ты там это... Я тебя снимать буду. Давай, чтоб всё красиво и красочно. В ответ невидимка лишь покачал головой и сразу активировал один из своих навыков, пропав из поля зрения устройства. — Вот же, сучка! — процедил сквозь зубы Виктор, притаившись в густых зарослях неподалёку. Навык невидимости у него прокачан слабо. И потому сильно оторваться от наблюдателя ему не удалось. Но вскоре пришло сообщение от лидера, что он тоже хочет посмотреть за странствиями своего товарища, и потому пришлось показаться. Жужжащая машинка сразу подлетела поближе и зависла над головой, будто бы изо всех сил стараясь выбесить его как можно сильнее. Любуясь окружающими видами, Виктор спокойно брёл в сторону города и вспоминал, как оно всё начиналось. На самом деле лидера как такового у них нет. Все трое равны друг между другом, как по значимости, так и по силе. Лишь условно, его друг к детству стал первым среди них. Так решила система, предложив ему в свое время поселковое испытание, и потому центральный трон достался именно ему. Апокалипсис заставил их вдалеке от цивилизации. Давние друзья решили собраться большой компанией, проселись по машинам и отправились в путешествия в национальный парк, Но всё началось прямо в дороге. Машины остановились, и большая часть друзей начали обращаться в мертвецов. Возвращённые на фильмах про зомби, они сразу дали отпор мёртвым тварям, не обращая внимания на то, что ещё секунду назад они были близкими им людьми. Но даже так из 10 человек выжили лишь трое. Остальные заразились или получили несовместимые с жизнью травмы. Так Джетс, Майкл и Виктор смогли обрести ценнейшие классы. Майклу повезло с золотым, остальные же успели урвать лишь эпические. Но даже подобным похвастаться может лишь незначительная часть выжившего населения планеты. А когда сразу трое объединяют свои силы, не страшны никакие преграды. «Вижу поселение. Прямо в центре города пузырь надули». Как оказалось, у квадрокоптера есть динамики. Он взлетел повыше, позволил осмотреться и, подлетев к парню, сразу передал информацию голосом Джесс. «Да понятно, что в городе», — пробурчал Виктор, немного скорректировав направление движения. «Зомби здесь довольно мало. Да и те они нападают. Всё же скрытное перемещение — его конёк. Не заметить полупрозрачного и крайне неприметного парня можно только если наверняка знать, где он находится». Задумавшись, Виктор стал вспоминать о возможностях своих товарищей. Джесс получила класс, связанный с пространственной магией. Класс фиолетовый называется Повелитель пространства. И действительно, с пространством у неё проблем нет. Может перемещаться сама, перемещать других даже против их воли, а также много чего ещё, вплоть до создания миниатюрной чёрной дыры. Сам Виктор выбрал стези убийцы. По крайней мере, ему понравилось название класса, и поэтому он выбрал именно его Великий убийца. Правда, только потом он несколько перечитал название выбранного класса и понял, что звучит на самом деле так себе. Зато довольно эффективный. Классовый навык позволяет всегда оставаться крайне неприметным, отвлекать внимание противников, без труда пробираться в любые, даже самые труднодоступные места. Например, сквозь щит поселения и этого никто не заметит, никаких сообщений главе не придёт. Он уже множество раз устранял опасных глав слишком сильных поселений, крал их стелы, даже не вступая в открытый бой, выпытывал из врагов информацию. Но что для не самое главное, что даёт этот класс это невероятная ловкость и реакция. Эти характеристики и так прокачаны в самый потолок, но класс позволяет умножать их в несколько раз, так что даже если кто-то сможет заметить Виктора В бою одолеть его будет ой как трудно. Как минимум, пока ещё подобного никому не удалось. Плюс богатый набор атакующих навыков, дорогие качественные предметы, усиленные ремесленниками и заклинателями, а также осторожность и острый ум парня делают из него самое настоящее смертоносное оружие против кого угодно. А Майкл? Ему повезло с классом больше всех, хотя название изначально не внушало доверия. Первый воитель. Ничего магического или сверхъестественного, просто воитель, который может махать оружием и бить уморту. Что в, в нём может быть золотого? Как оказалось, и очень даже полезный класс. С его помощью Майк стал сильнейшим воином на континенте. Да, он практически не использует атакующие или иные активные навыки. Весь набор состоит из пассивных. Он не вкладывается в дух и интеллект, разве что иногда вкидывают в реакцию, но не более. И остальное летит в силу и ловкость, так как именно эти параметры улучшают его классовую способность. Огромная скорость перемещения и ударов, игнорирование как части физического, так и магического урона, невероятное силище и запас здоровья, мощнейшая регенерация. Плюсом ко всему этому идёт отличная броня, способная поглотить урон хоть от выстрела из танку и пушки, и эпический здоровенный меч, добытый в одном из сложнейших испытаний. Плюс набор навыков и умений, что позволяет воину сражаться на равных хоть с целой армией, но лишь в частном бою. Виктор понимал, что при желании сможет одолеть и его, вот только у него ни разу не возникало даже мысли о подобном. Майкл — его давний хороший друг и сейчас не зазнаётся из-за своего статуса. Помнит, как они начинали строить поселение втроём. Сейчас там проживает порядка тысяч человек. В самом поселении, впрочем, как и во всех других известных парнях, люди разделены на касты или ранги, кому как удобнее. Сама система благоволит подобному несправедливому разделению людей на мусор, полезных и особо ценных. Последними практически всегда являются сильнейшие бойцы. Ко второй группе относятся ремесленники, производители и прочие сопутствующие работники. А мусор и есть мусор подобных людей используют как хотят, и такое происходит во всём мире. Виктор побывал во многих поселениях на всех континентах планеты, и потому отделение в его поселении не вызывало никакого отторжения. Так, погрузившись в мысли и воспоминания, Виктор добрался до самого центра города, ровно туда, куда указывал жужжащий над головой квадрокоптер. Будто специально он постоянно летал как можно ближе, чуть ли не задевая его винтами. Первым делом он внимательно рассмотрел поселение со стороны. Расположилося оно довольно удобно между двух немного разрушенных высотных зданий. Собственно, оттуда Виктор и смог понаблюдать за жизнью под куполом. Что примечательно, камера квадрокоптера сквозь купол не видела ровным счётом ничего. Серая непроглядная пелена и всё. Как ни приближайся, ничего не увидишь. Больше всего парня поразило то, насколько вольготно чувствуют себя местные. Небольшие стайки системщиков в той деле покидают поселение, отправляясь в сторону океана. Такие же отряды как раз возвращаются с добычей, рассованной по инвентарям и системным сымкам. Но это нормально. Ненормальным для него было то, что все они выглядят довольными и спокойными. Ремесленники занимаются своей работой, улыбаются, общаются. Ни шикасты, будто боевов все нет. Все наравне стараются принести обществу как можно больше пользы. Все они среди бойцы на равных разговаривают со встречающими их гнущиками и так далее. Дичь какая-то, тихо пробормонил Виктор, и к нему сразу приблизился дрон. "Что?" послышался заинтересованный голос из динамика. "Что ты там увидел?" "Пока ничего интересного. Встала тут тачная незалатая", пожал плечами парень и стал спускаться вниз. Придётся принести его в этот райский уголок немного боли, страданий и страха. Серьёзно, я пошёл. Виктор помахал рукой дрону, активировал свой классовый навык и незаметно проскользнул сквозь щит поселения. Первым делом он провёл небольшую разведку, вычислил, где здесь располагается ратуша, где дежурят бойцы и вообще, чего здесь нужно опасаться. Проникать вовражские поселения ему не в перо, и это особо ничем не отличается от прежних, но всё равно осторожность лишней не бывает. Просто так сходу начинать убивать людей можно лишь, когда поселение попадается совсем слабое, например, как предыдущее. Сотни работяг, десяток слабых бойцов и бесхребетный главарь. Причём там хватило бы и первой крови, но Виктор для профилактики перерезал всех бойцов, и остальные сразу рассказали всю информацию, которую только смогли откопать в закромах памяти. Обойдя каждый дом и всё так же оставаясь незамеченным, Обец отправился в ратушу. Захватить стело просто так не выйдет, ведь это поселение является вассалом, а значит, сначала придётся разобраться с сюзереном. Правда, это тоже ни капли не пугает Виктора. Не раз и не два он проворачивал подобное и до сих пор не встретил ни одного достойного противника. От пары отравленных сильнейшим ядом кинжалов ещё никто не уходил. Вот только для начала стоит узнать, как минимум, системные возможности противника. «Чинг!» Но «У тебя есть одна минута, прежде чем яд сожрет тебя изнутри!» Виктор затащил в темный угол одного из стражников и нанес ему легкий порез, чиркнув кончиком кинжала по щеке. Сопротивляться боец не смог. Все же в арсенале убийцы есть яд, способный парализовать тело и заставить жертву испытывать сильнейшие страдания, прежде чем она умрет в жутких муках, выдав всю известную ей информацию. Противоядия попросту нет. Но Виктор привык играть на чувствах тех, кто попал к нему на допрос. Но в этот раз убийца не стал задавать вопросов. Он не дурак и понимал, что хоть его противник и парализован, но он точно вызвал подмогу при помощи чата. У врага точно есть тот, кто способен перемещать войска на дальние расстояния. Или минимум отдельных бойцов на той самого главаря. Ведь как иначе объяснить, что основной город — находится где-то далеко, а ласелы изначально были тут. Но значит, совсем скоро прибудут те, кто и нужен убийце. Какого хрена? Виктор засел неподалёку от того места, куда затащил свою жертву, так чтобы всё хорошо просматривалось. На него самого заметить было довольно сложно. Он слышал, что среди бойцов его противника есть странные существа, но думал, что это лишь приукрашенные слухи. Но оказалось, что нет. Огромный рогатый Бэйк вышел из ратуши и сразу зазирался в поисках убийцы. Виктор сразу с ней, поняв, насколько это мощная и живучая тварь, затем показался... — Зомби? На их стороне зомби? — челюсть парня сразу отвисла, и он сразу пожалел, что из-под вражеского купола связь для него становится недоступной. — А это что за черти? Так он отреагировал на появившихся синий кожух. Вот только девушку он смог заметить лишь на миг, В следующее мгновение она обратилась в чёрное, как смоль, непроглядное облачко и скользнула в ближайшую тень. «Опасная тварь», — отметил Виктор, обратив внимание на то, что сам он прекрасно прячется в тенях. «Не представляешь, насколько...» — за его спиной послышался холодный женский голос, и в следующую секунду в том месте, где только что стоял парень, просвистела чёрная стрела. «Ты смогла меня обнаружить?» — оскалился Виктор, появившись в паре метров от материализовавшейся у него прямо за спиной эльфийки. "Квалео, ты первая". Но красавица не была настроена на диалог. Она сразу сообщила своим товарищам, где прячется враг, и стала выпускать у него стрелу за стрелой. Тот ловко уворачивался от кэрдва, даже самонаводящегося снаряда, и сам то и дело сокращал дистанцию, нанося стремительные удары отравленными кинжалами. Также он метал ножи и прочие острые предметы наподобие серикенов. На всеяне лишь пролетали сквозь чёрное облако, манзейские каменные и деревянные стены домов. Японцев с улиц как ветром сдуло. Им заранее отправили оповещение, что в городе притаился враг, и потому, чтобы избежать лишних жертв, все их жители тут же попрятались в специально созданные для этого помещения. Туда же отправили и армию посёлка, видимо, чтобы не мешалось. Так что на улицах теперь оказалось всего четверо противников, и это застало Виктора Риш улыбнуться. «Враг! Где это говно?» — взявил бык, разломав щепки рогами целую стену дома. Через дверь входить в комнату для слабаков. По крайней мере, выглядело это именно так. «Так вот же! Сломала стену и стоит!» — спокойно проскрепил мертвец, аккуратно войдя в раскрытую на стеже дверь. За ним появился и вооруженный двумя мечами темный эльф. «Чё?» — удивился бычара и начал чесать свой непробиваемый с виду шлем. «То же я стою! Ты о чем?» Виктор же замер в углу и некоторое время попросту не знал, что ему делать. Либо спасаться бегством, ведь даже против одной эльфийки ему было довольно сложно, либо атаковать. Вот только его отвлекла словесная перепалка зомби и быка. Как минимум выглядел это странно и дико, ведь разбираться он пришел с людьми. А тут ни одного человека, только странные существа, что поливают друг друга остротами и оскорбительными шутками. «Э-э-э!» — раздался звон от хлопка мощной лапы по железному шлему. «Понял!» — рыкнул бык и громогласно зарычал. Но, насколько убийца смог понять, это было что-то вроде смеха. «Типа я говно! Хе-хе-хе-хе!» «Запишите дату!» — довольно прохрепел мертвец. «Сегодня первый раз, когда он понял шутку». «Я вам не мешаю?» — подал, наконец, голос убийца. Ему показалось, что про него попросту забыли. Короче, примерно так оно и было. Я могу сохранить вам жизнь, если вы добровольно согласитесь рассказать, чем ты отравил нашего бойца? Целитель еле справляется, перебил его эльф. У вас есть целитель? удивился Виктор, мельком взглянув в окно. И действительно, вокруг раненого бойца сгрудилась группа закованных в тяжёлую, то ли средневековую, то ли технологическую броню воинов, а над самим телом колдует толстячок. Впрочем, мне важно. Он не жилец. Тогда ты тоже, пожал плечами эльф, и в тот же миг его клинки налились тусклым пульсирующим светом. Рванул вперёд, он нанёс два стремительных удара. Но битва словно растворился в воздухе. Движения его оказались неуловимы для глаза, и два клинка направились к не кожу ему в спину. Чинг! Но в самый последний момент огромный топор одним взмахом сбил сразу оба клинка. И эльф поспешил разорвать дистанцию. В этом бою от него явно мало толка, и он это понимал. Но всё равно был готов в любой момент снова попытаться пустить своими мечами врага на спагетти. Эльфейке также пришлось замереть. Она то и дело пыталась произвести хоть один выстрел, но стремительно перемещающийся противник попросту не давал ей на это ни шанса. Иначе можно было попасть по своим и сделать только хуже. И потому она то и дело пыталась хоть как-то достать его магией. Но миниатюрная облачка тьмы попросту не поспевала за хитрым противником, и тот это понимал. Хе! В грудь быка вошло два киджава по самую рукоять, но тот, как стоял, так и продолжил стоять, недоумённо глядя на Виктора. "И что?" пожал он плечами. Но скорее он начал действовать, и правая рука рогатого повисла плетью, и потому молодой сразу перекачивал в левую, а сам бык стал медленно покрываться пламенем. "Да я тебе!" зарычал здоровяк. Но к этому моменту хитрый враг попросту растворился в воздухе, покинув тесную комнату. «Нормально!» — зорн подошёл к быку и бегло осмотрел рану. «Хм, бегом к лекарю!» Действительно, две, казалось бы, небольшие ранки сразу начали покрываться чёрными прожилками, что постепенно стали растекаться паутинкой по коже рогатого. «Да норм, чё сразу?» — бубнил бык. Но, подхватив его под руки, эльф и зомби потащили его к пухлому лекарю, что и так уже валился с ног от усталости. «Что? И его?» — с нотками паники заголосил он, но тут же резко замолчал. «Мирякись!» — послышался крик девушки, и в следующее мгновение Влад и одного из бойцов вонзился Сюрикен, но насквозь не пробил. Солдаты сразу закрыли с собой раненых и лекаря, высравившись полукругом, и приготовились к бою. Но больше ударов не последовало. Обица решил придерживаться своей излюбленной тактики: неожиданно нападать и тут же исчезать, постепенно выматывая и истощая врага. Спустя пару минут раненых прибавилось. Виктор подстроился под противника и больше не допускал прямых столкновений. Он нашёл уязвимости в довольно прочной и продуманной броне и бил только по ним. Две гетцы в сторону ратуши они даже не подумали. Скорее за их спинами открылся портал. Из него выбежали ещё несколько бойцов и утащили в открывшуюся проход как раненых, так и целителя, что был уже практически без сознания. На замену раненым добавлялось ещё несколько закованных в броню воинов, и выглядели они довольно сильными. Плюс в первых рядах всё также стоял непобедимый мертвец, а самого Виктора то и дело сгоняла чёрная тучка. Она постоянно рыскала по теням и как только замечала его, сразу же производила выстрел, не давая расслабиться ни на секунду. Портал открылся ещё раз, но на этот раз из него никто не вышел. "Видимо, кончились бойцы", рассудил парень, но вот так и тени стал. "Пожалуй, в одиночку информации я тут не на краю. Придётся звать Майкла и Джесс". "А вот с этого момента поподробнее", послышался заинтересованный голос откуда-то со стороны. "Кто такие? Где живут? Чем зане?" Договорить собеседник не успел. Лектор метнул отравленный нож прямо до звук и следом сам переместился туда же. Вот только никого в том углу не оказалось. Тёмная фигура тут же появилась уже в другом углу комнаты. Под чёрным капюшоном можно было различить лишь два сошёденных красных хихидных глаза, остальное же было каким-то расплывчатым и неприметным. Дух. По деревянному полу гулко ударил стальной шипастый шар, что будто бы просто выпало из руки собеседника. И в тот же миг Виктор почувствовал стискивающий его душу панический страх. И да, в это тебе никто не даст. После этих слов и без того расплывчатая фигура окончательно растворилась в воздухе, а через мгновение стальной шар со свистом врезался в грудь застывшего в ужасе парня.